Я еще подумал тогда, вот я старший сержант, правда, различие это не очень уж и велико, а если честно говорить, никакого, а вот так говорить и вести себя с начальством, прямо, скажем, не смог бы, слаб в коленках. Теперь хотелось подойти и сказать ему что-нибудь хорошее, душевное. Ну да, что ж, ладно, будет толдычить не дело, брат, не дело. Ладно, действительно, не дело, и к чему? Сентиментальность — это вся сахар патока. Человек, как человек, и голос-то ржавый в дрожь бросает. Между тем двор, дорогу, амбары и лощину погрузило теперь уж в настоящую глубокую тишину. И хотя желанные гости эта пришла вдруг, никто не удивился ей. Она давно должна была быть, но что-то вот уж слишком долго тянуло. И оттого казалось, что уж теперешняя, Наконец-то пришедшая, она не может, Не должна таить себе что-то там еще, кроме нее самой. Разговаривали шепотом, но все было слышно и понятно. В растворившуюся благодать расстояние могло донести Громко гортанные голоса наших неудачливых недругов Из-за полотна дороги, но и этого не происходило, И они надорвались, должно быть, хоть и высшая нация — А ведь тоже, поди, достукались да с этим их дурацким «Дойчленд, Дойчланд, Дойчланд, юбераллес и сейчас ночевать в поле на снегу не очень-то сподручно. Потому, должно быть, и пёрли напролом в дома, в тепло, хотелось вздремнуть с уютом, а вот поди ж ты... Откуда ни возьмись, как черт из рукомойника, русское братье, сама не спит и другим не дает. Да, да, чего-чего, а это мы иногда умеем. Но да не о том речь. Стало действительно тихо. Так вот, наверное, было в мирной жизни. Мирная жизнь — это что? Какая она? Прекрасная или обыкновенная, простая жизнь, а весь этот теперешний кошмар — лишь сон. Но нет, это была такая военная обстановка, такая жизнь, похожая на кошмар. И стало вдруг всех жалко. И Телегина с его неиздюжившим другом, и соседа, загородившего меня от взрыва гранаты, и сержанта с его неуемной жаждой выжить, и самого себя, так как по всему выходит, что завтра, то есть уже сегодня, может быть. И стало жаль даже всех тех за полотном железной дороги, какого черта они не сдались там, в городе-крепости Тору. И им было бы сейчас хорошо. Спали бы где-нибудь в помещениях, отведенных для военнопленных, и мы все были бы целы.